Глава 59. Вероника. Дорогая миссис Макридим. Я прочла в газете о милой маленькой Петри и не могла перестать плакать. Даже дух сказал, что дело скверное. И Дэзи, наверное, сейчас очень тяжело, ведь она так привязалась к этой птице. А я-то думала, какие вы все счастливые там на острове Болдер. Я отсканировала статью на случай, если вы ее не видели. Кажется, есть другие на эту тему. Подснежники в Балахеях почти прошли. Но скоро распустятся нарциссы, и в саду станет поярче. В поместье без вас очень одиноко. Мы с мистером э, Перкинсом с нетерпением ждем вашего скорого возвращения. Но как же мне жаль Дейзи. Пожалуйста, обнимите ее за меня. Ваша Элин. Заголовок э, на отсканированной газетной странице гласит: "Смерть от пластика". В статье говорится: "На фоне слухов о конфликте между ведущими сэром Робертом Сэдлбоу и Вероникой Макриди скончался дружелюбный пингвин". Ставший музой двух телевизионных программ, пингвиниху ласково прозванную Петры, с легкой руки дейзи Дилан, девочки, которая должна появиться в новом эпизоде шоу «Загадай желание», нашли мертвое на пляже. Птица подавилась оберткой от печенья. Были проведены торжественные похороны пингвина, на которых присутствовали все члены съемочной группы, а также несколько друзей и родственников Макриди. Один из членов команды сказал, «Никто из нас не мог предсказать столь печального завершения нашей съемочной поездки. Это оставит свой след в каждом из нас. Этот случай...» подчеркивает хрупкость нашей дикой природы и призывает нас к ответственности и осмотрительности. Интересно, кто это сказал? Похороны состоялись только вчера, значит, этот человек даром времени не терял, кем бы он ни был. С помощью Бет мне удается распечатать статью. Я показываю ее сэру Роберту, который сидит в общей комнате с книгой. И спрашиваю, не его ли это рук дело? «Нет», — отвечает он, — «не моих». Но, видимо, кто-то подробно докладывает прессе о том, что у нас происходит. «Это не эйлен предупредительно заверяю я. Она совершила эту ошибку однажды и больше не повторит ее. «Не сомневаюсь, что так и есть», отвечает он. Он проводит рукой по лбу и откладывает книгу. Что ж, смерть бедняжки Петры может помочь нам снова завоевать симпатии общественности. Бедная Петра, вздыхаю я. Я предпочла бы ее жизнь расположению общественности. Он изучает меня своими проницательными и такими глубокими голубыми глазами. Вероника, не хотите ли вы рассказать мне, что... Что вас беспокоит? — Это долгая история, сэр Роберт. — А у нас весь вечер свободен, — отвечает он, указывая на место на диване рядом с собой. — Я уступаю и сажусь с ним рядом. Этот более мягкий сэр Роберт. «Сэр Роберт, которого я хорошо знаю, но уже давно не видела». Ободряюще улыбается мне в ответ. «Пожалуйста, простите меня, если в последнее время я оказался немного отстраненным», — говорит он мне. «Последнюю неделю я страдал от сильной зубной боли, и это сделало меня очень ворочливым. Вчера кит дал мне пососать гвоздику, и это, на удивление, хорошо сработало. Хотя я сочувствую его зубной боли, мне доставляет некоторое облегчение знать, что я зря принимал его грубость на свой счет. Тем не менее он не мог забыть ужасную истерику, которую... я закатила сэр роберт я знаю что мое поведение было непростительным но у меня в тот момент были серьезные проблемы я так и понял торжествующе отвечает он возможно я тоже был несправедлив к вам может вы «Хотите объясниться сейчас? Он действительно готов меня выслушать, и, возможно, я, наконец, готова довериться. Я поворачиваюсь к нему лицом, размышляя, с чего начать». Слова начинают сыпаться из меня сами собой, я рассказываю ему о своем сыне, о воспоминаниях, которые берегла все эти годы, о любви, которую я всегда хранила в своем сердце. Я пытаюсь описать свое напряжение, которое я испытывала с самого начала нашей командировки, то нетерпение, с которым я ждала информации о его жизни. Затем я объясняю, как получила новость, которая перевернула весь мой мир с ног на голову. Новость о том, что мой любимый Энце убил человека. Моя дорогая Вероника, прошло много времени с тех пор, как он так меня называл. Я поспешно объясняю, что это была колоссальная ошибка, что мой мальчик на самом деле не был убийцей, а взял вину на себя ради своей семьи. Но что я не знала об этом до приезда Патрика. Я сообщаю сэру Роберту, что у меня также были опасения по поводу тери и Патрика. Не берусь описывать их природу, но упоминаю о напряженных, бессонных ночах. Мои эмоции вырвались наружу в тот роковой день моего увольнения, выразившись в сильном гневе только потому, что я была разочарована тем, что не могла выполнять свою работу. Небольшое напоминание о Патрике и фильтрах для воды проскальзывают в моей голове. Я осознаю, какой разрушительной силой может обладать такой гнев. Сэр Роберт пристально смотрит на меня на протяжении всего этого объяснения. и теперь кладет руку мне на плечо. Я надеюсь, теперь ты понимаешь, как мне искренне жаль. Вздыхаю я, смахивая слезы, которые ставили горло, и теперь текут из моих глаз. Я был очень груб с вами, Вероника. — мягко отвечает он. — Все это время я думал, что вы просто строите себя Примадонну и закатываете истерики на пустом месте. Даже когда вы просили прощения раньше, вы не сказали, что за всем этим стояло. И меня очень задели те слова, которые вы бросили, — признается он. особенно когда вы сказали, что я вам манипулирую. Да, я думал, что благодаря вам программа станет лучше, но я также хотел подарить вам замечательный опыт. Если бы вы только знали, как усердно я работал, чтобы взять вас с собой в эту поездку, сколько мне потребовалось приложить усилий, чтобы уговорить продюсера и режиссера, «Я смотрю на него в изумлении, но я понятия не имела о тех потрясениях, которые вы переживали», — продолжает он. «Я должен был догадаться, что всему есть объяснение, и я бы хотел, чтобы вы делились со мной своими горестями». Мне горько слышать такие слова. Я потратила всю жизнь на то, чтобы справляться со своими проблемами самостоятельно. Я не привыкла к такому вниманию, к своим сугубо личным делам, которые в наши дни кажутся общепринятой нормой. С другой стороны... В его словах действительно есть смысл. Такое поведение слишком легко неправильно истолковать. И я задаюсь вопросом, сколько отношений можно было бы спасти, если бы только люди прямо говорили друг другу о своих чувствах. Однако я улавливаю в его словах нотку лицемерия. «На что?» Указываю ему без всяких угрызений совести. «Мой дорогой сэр Роберт, вы обвиняете меня в том, что я вам не доверяю, и все же вы не дали мне знать, что у вас болит зуб. Более того, вы никогда не рассказывали мне ни крупицы информации о себе». Только описывали ваши профессиональные поездки и приключения на съемках документальных фильмов. Я ничего не знаю о вашей семье, о вашей родословной, о ваших чувствах. Вся ваша жизнь для меня закрытая книга. Все это произносится с определенным жаром. я вырываю у него из рук закрытую книгу и машу ею у него перед носом как бы иллюстрируя свои слова я замечаю что название гласит человек не остров он застигнут врасплох ваше обвинение справедливовый вероника Мне кажется, мы с вами похожи в этом отношении. Мы производим впечатление дерзких и эксцентричных персонажей. Но, по сути, мы очень закрытые люди. Так воспитывалось наше поколение, размышляю я. Он встает и начинает медленно ходить по комнате. Я снова замечаю, какая у него прекрасная фигура. Его осанка идеально прямая, несвойственная его преклонным годам. И он так энергичен в своих движениях, как тридцатилетний мужчина. Но вдруг он немного сутулится и начинает выглядеть старше. Он подходит и снова садится рядом со мной. «Правда в том, Вероника, что я вам завидую. Вы так много сделали в своей жизни. Во время войны, когда вы были еще девчонкой, вы завели роман, а потом родили сына. Позже вы вышли замуж, а еще позже э, развелись. Потом разыскали своего внука. Вы отправились в Антарктиду, завели новые знакомства». и спасли детеныша-пингвина. Потом вы взяли Дейзи под свое крыло. Вы бросаетесь в новые отношения, как в омут. Я никогда. Будь у вас перышко, вы вполне могли бы сбить меня им с ног. Он, правда, говорит такие вещи обо мне. Веронике Макриде. обо мне которая десятилетиями прозебала без друзей в балахеях и только человек с ангельским терпением вроде мог вынести общество такой сварливой старухи как я ну что вы сэр роберт вы гораздо популярнее меня и все же мне так трудно «Открыться людям. Я понимаю, что сейчас самый подходящий момент, чтобы воспользоваться редкой минутой слабости, сэра Роберта, ради его же блага. Могу я предложить вам попробовать сделать это прямо сейчас? Я вся внимание».